Глава шестнадцатая. Путешествие к феям. Все ребята снова погрузились в повозку. На этот раз Василиса попала на сиденье рядом с Ярисом, а напротив уселись Маришка с Марком. Норта с Дейлой позвали в повозку к отцу и Елене, чему брат с сестрой не особо радовались, они постоянно оглядывались с тоской на их компанию. Каждому из путешественников выдали теплый плед. Небо опять затянуло тучами. Впрочем, как объяснил Ярису Марк, у феи всегда тепло, поэтому пледы можно будет оставить в повозке. Вскоре дали приказ трогать. И и взмыли в небо, увлекая за собой череду крылатых повозок. Всю дорогу разговор шел об украденной стреле Дианы. К счастью, Марк с Маришкой даже в мыслях не представляли, чтобы Василиса была к этому причастна. Золотой ключник вслух размышлял о том, что подобное мог совершить более-менее опытный часовщик, умеющий превращаться в треугла. Сам Марк мог оборачиваться филином и очень гордился этим мастерством. Маришка тренировалась в превращении в змею, но пока что не преуспела в этом. Неожиданно Ярис порадовал всех рассказом о том, как однажды ему удалось превратиться в собаку. Он хотел в щенка, небольшого и крепкого боксера, но обернулся большим и лохматым псом неизвестной породы. И, конечно же, Марк самым поучительным тоном принялся рассказывать, что для правильного превращения нужно долго тренироваться. вначале следует научиться менять свое время на время животного, в которое хочешь превратиться, и главное — потом вернуться обратно. И что у каждого человека есть свой особый зверь. Например, он всегда знал, что это филин. Маришка возразила ему, говоря, что опытные часодеи могут превращаться в кого угодно. И они надолго заспорили. Василиса, наблюдавшая за разговором с понятным отстраненным интересом, подумала, что прочно учиться превращаться в какого-нибудь зверька или птицу. или, как Диана, в русалку. Наверное, фея могла бы научить ее этому, если бы не заснула. Наконец Марк заметил, что Василиса находится в их повозке. «Ты ведь гуляла по замку Огнева», с нажимом произнес он. «А значит, могла что-то видеть или слышать? Что ты делала в библиотеке?» «Решала задачи», — зевая произнесла Василиса. Они летели над зелено-желтыми квадратиками полей, В лицо дул не сильный, но морозный воздух, предвестник скорой зимы, но под пледом было тепло и уютно, поэтому ей хотелось спать. «Наверное, засиделась над учебниками, бедняжка», — продолжал гнуть свое Марк. «А ведь лестница, ведущая в верхние покои, начинается как раз у самой общей библиотеки». «Ну и что?» — Василиса глянула на мальчишку кристально честными глазами. «Я же сказала, что читала книжку». «Ты сказала, что решала задачи!» — ехидно вернула Маришка. «Ты путаешься! Сама ты путаешься!» — вышла из себя Василиса. Она вдруг вспомнила, что хрустальная ключница любит распускать про нее слухи. «Тебе лишь бы языком трепать!» — мстительно добавила она. «Недаром все тебя называют госпожой Кошмар!» Не ожидавшая такого яростного отпора, Маришка растерялась. «Но ты наверняка рада, что стрелу украли!» — снова взял слово Марк. «Ведь твою подружку теперь могут вернуть к жизни!» «Прошло слишком много времени», — неожиданно произнес Ярис, глядя себе под ноги. «Фрезер все равно уже не расчесует». «Поздно». «Ну, может, хоть попытаются», — неуверенно ответила ему Василиса. По голосу мальчика было непонятно, насмехается он или говорит серьезно. «А вот ты, чародол, вдруг пропела Маришка. «Надеюсь, там действительно тепло, как нам обещали? Я так замёрзла!» И она обхватила Марка за локоть. «О, тебе понравится у фей!» — заверил тот, приобнимая девчонку за плечи. «Может, они используют для часодейства неказистые стрелы, но их дворцы удивительно красивы, особенно Белый замок, куда мы сейчас направляемся. Главное, чтобы нас хорошо встретили», — рассеянно закончил он. «А как выглядит белая королева?» — неожиданно спросила Маришка. «Она правда очень красива или врут?» Марк скосил глаза на Василису. Его губы уже расползались в злорадной ухмылке. «В целом, ничего так», — оценивающе прищурился он. «Ну, конечно, ей далеко до Елены Мартиновой». Василиса фыркнула в плед, мгновенно заслужив яростный взгляд золотого ключника. К счастью, они начали снижаться. Впереди выселись деревья с толстыми узловатыми стволами, приближались лесные владения фей. Кортеж встретила стража, и пока Нортон-старший улаживал все формальности, Василиса думала о том, как встретит ее белая королева, захочет ли с ней поговорить, ведь в прошлый раз она попрощалась с ней навсегда и даже просила не искать с ней встречи. Подзабытая обида вновь всколыхнулась в груди. Василиса вспомнила, как у нее обманом отняли рубиновый ключ. Знала ли белая королева об этом? Если даже и не знала, то наверняка догадывалась. Весть о приезде часовщиков разнеслась по замку фей куда быстрее, чем прибыли гости. Поэтому их делегацию встречала не меньше сотни придворных, пристроившихся на ветвях большого дуба, словно стая разноцветных бабочек. К Нортону-старшему и Елене — спустилось несколько придворных фей в черных и белых одеждах. Их лица выглядели надменными и хмурыми. Как Василиса не выглядывала, она не заметила повелительницу фей среди присутствующих. Переговорив с Нортоном-старшим в довольно прохладной манере, придворные куда-то удалились вместе с ним, Еленой и советниками из Радосвета. Остальных гостей направили к Малому Дубу, на котором размещались лучшие гостевые домики. Каждому из делегации был предоставлен небольшой домик, включавший в себя комнату с кроватью и ванную. Василисе достался уютный домик почти на самом верху дерева. Она быстро закинула сумку-таймер на кровать, переобулась в более удобные тапочки. Едва глянув в зеркало, девочка наспех пригладила волосы и кинулась к выходу искать друзей. «Ай!» Оказывается, она нечаянно наскочила на Фэша. Мальчик поджидал ее возле самой двери, очевидно, не решая зайти вовнутрь. От неожиданности Василиса ринулась в сторону и чуть не свалилась с ветки. «Эй, поаккуратнее!» Фыш придержал девочку за плечо. На его щеках появились ямочки. «Любишь же ты падать! Иногда, я думаю, ты делаешь это специально!» «Я просто не привыкла ходить по веткам», — возразила Василиса. «Ну, что там у нас сегодня? Мы никуда еще не опаздываем?» Фэш покачал головой. «У нас времени целая тележка. Праздник начнется вечером, когда стемнеет. Идем искать этого дурака Лазарева». «А чего его искать?» Сверху к ним спустилась Захара. Ее домик был еще на одну ветку выше. Она шутливо толкнула брата в плечо и добавила, обращаясь к Василисе. «Он мне все рассказал о ваших ночных похождениях». Девочка недвусмысленно осклабилась. Фэш с Василисой одновременно скривились. «Чем ерунду всякую болтать?» «Лучше полетели!» — недовольно зыркнув на сестру, скомандовал Фэш. Захара молниеносно вызвала крылья, черные, с россыпью белых пятнышек по краям, и смело ринулась вниз, пикируя на нижние ветки. Фэш с Василисой последовали за ней. На земле среди огромных тигровых лилий их поджидал Ник. Он намеренно проигнорировал Фэша, вяло кивнул Захаре и улыбнулся Василисе. «Ну и запах здесь!» — пожаловался ей мальчик. «Меня башку сносит от этого цветочного дурмана. Давайте перейдем поближе к озеру. Это в той стороне... Я знаю где!» Оборвал его Фэш и пошел первым. Черные крылья с серебром волочились за ним, словно плащ. Василиса поняла, что хоть он и зол, но идет по земле ради Ника, который летать не может. А вот Захаре было на это наплевать. Девочка носилась вокруг них как сумасшедшая, ее крылья так и мелькали по разным сторонам. Да еще поддразнивала их, чего плететесь, как черепахи. Ник изредка бросал на нее недовольные взгляды, но молчал. Василиса шагала рядом с ним, но тоже ничего не спрашивала. Хотя ей было жутко интересно узнать, удалось ли Даниле переговорить с ним до отъезда и где сейчас находится стрела Дианы. Наконец впереди показалось озеро. Широкое, гладкое, с редкими островками камышей. Когда они подошли ближе, Василиса чуть не ахнула. Весь каменистый берег усеяли огромные тыквы с вырезанными в них окошками и дверцами. «Они сейчас сохнут на солнце», — заметив ее восхищение, пояснил Ник. Отец сказал, что вечером в них зажгут свет. «Должно быть очень красиво. А поставили их здесь для того, чтобы отпугивать разную нечисть. Видишь, прорези похожи на глаза и рот». Василиса присмотрелась. И действительно, издалека тыквы напоминали головы зловеще оскалившихся призраков. Когда они будут светиться на всю округу, то наверняка будут производить самое жуткое впечатление. Она решила, что надо будет обязательно прийти сюда вечером, когда стемнеет, чтобы полюбоваться на тыквенные головы. «Это озеро, оно называется Русалочья тропа, является границей между жилыми и заповедными землями королевства фей», между тем продолжал рассказывать Ник. «В празднике эта грань становится тонкой, и злые духи могут перескочить к нам. Вот тыквы их и отпугивают». «Прикольно, да?» Фэш давно поджидал их на берегу, стоял по колено в воде и кидал жабки. Василиса была бы и сама не прочь присоединиться к нему, но, глянув на насупленное лицо Ника, осталась на месте. Некоторое время они все молчали. Наконец, Фэш не выдержал. «Ну и...» — требовательно спросил он, глядя на Ника. Тот вызывающе усмехнулся. «Да вот не знаю». «Хочешь ли ты сегодня общаться со мной, великий стрелочник?» Захара недовольно фыркнула, а Василиса недоуменно округлила глаза. «Это прозвище часовщиков», — шепнула ей подруга, пока мальчишки и дальше сверлили друг друга презрительными взглядами. «Так называют нас мастера в обмен за ремесленника. Мол, что вы можете без ваших стрелочек, стрелочники?» «Между прочим, я никогда не обзывал тебя ремесленником», — заносчиво произнес Фэш. «И не собираюсь». «Но вообще ты задолбал, ведешь себя как настоящий дурак». «Сам ты дурак!» «Да вы оба дураки!» — вернула Захарра, заслужив сразу два свирепых взгляда. И тогда Василиса не выдержала и шагнула вперед, встав между мальчишками. «Короче, стрела у тебя или нет?» — требовательно спросила она, повернувшись к Нику. Тот еще раз покосился на Феша и добавил еле слышно. «Все в порядке, я ее привез». «Ура!» От радости Василиса хлопнула в ладоши. Ты просто молодец! О! У, -у, -у. У Фэша вырвался облегченный вздох. А то я уже переживать начал. Что-то ты сегодня какой-то недовольный. Василиса закатила глаза, про себя проклиная несносный характер мальчишки: Ну что ему стоит быть повежливее? К счастью, Ник пошел на попятную. Ну ладно, рассказывайте, что задумали, пробурчал он. Данила сообщил, что знать ничего не знает. Из него никогда ничего не выбьешь. У вас есть план?» и «Я за то, чтобы после праздника незаметно передать стрелу Белой Королеве», — тут же предложил Фэш. «А феи уже разберутся, что и как им делать». «Послушай, а разве они дадут часовщикам спокойно уехать?» — задачился Ник. «Возьмут в плен и все дела. Они такие обидчивые». «Он прав», — неожиданно поддержала Ника Захара. «Феи уже не раз доказывали, что им плевать на международные отношения». Помнишь, ты сам говорил. — Есть такой риск, — согласился Фэш и недовольно цокнул языком. — Да можно попросить моего отца все устроить, — Ника задаченно почесал в затылке. — Пока он не в курсе. И все же я не уверен, что он не прикажет сразу же отдать стрелу феям. — Может, оставить стрелу где-нибудь в Белом замке? Как думаешь, братец? — А если ее украдут или она попадет непонятно в чьи руки? — Василиса поняла, что настал ее час. А как мы здесь находимся, можно попробовать еще один способ, медленно начала она, с опаской оглянувшись вокруг, не подслушивает ли кто, нет ли поблизости в этот солнечный день какого-нибудь филина. И девочка вкратце рассказала о затерянных во времени, которых она видела в подземелье черновода, и о том, что сказал ей мальчик Люд. Ты рехнулась? ошеломленно произнес фэш когда она закончила ты хоть представляешь какое жуткое место поле старых часов там можно навсегда потеряться ну не обязательно мне идти смутилась василиса поэтому я бы сначала хотела переговорить с черной королевой мне кажется она могла бы что то посоветовать она вроде бы неплохо ко мне относится помните ведь именно она помогла мне попасть на часовой круг вовремя ник «Ты не знаешь, твой отец мог бы мне в этом помочь?» Мальчик покачал головой. «Вот это вряд ли. Он дружит только с Белой Королевой. Может, мы ей все расскажем?» Теперь головой замотала Василиса. «Нет, нет, нет». Она прекрасно помнила то, что сказала ей Белая Королева, никогда не искать с ней встречи. Поэтому девочка твердо решила, что первый шаг в их общении должна сделать повелительница фей, а не она. «Послушайте, сегодня праздник листопада». продолжила девочка. «Никто не будет использовать стрелу Дианы в это время, да? К тому же, если мы отдадим стрелу сейчас, то кто знает, как поведут себя феи с часовщиками?» «Это правда», — кивнул Фэш. «Я слышал, как Огнев говорил Року и Войту, что лететь вчера дол опасно, если стрелу украли феи. Они могут напасть на нас и даже захватить в плен и плевать им на последствия». Василиса испуганно уставилась на него. «А как же расколотый замок?» — спросила она. «Разве феям это не интересно? Не интересно, пока у них нет своего ключника», — ответила Захарра. «Ведь теперь железный ключ у меня». Ник поморщился, но промолчал. «Но мне нравится идея Василисы», — произнесла Захарра, высокомерно поглядывая на Ника. «Надо попробовать спасти вашу фею, пока не начнется весь этот переполох». «Вот почему надо встретиться с черной королевой», — обрадованно кивнула Василиса. «Я почему-то уверена, что она что-нибудь придумает». К тому же у нее наверняка найдется пара специально обученных лютов, готовых побродить среди старочасов, дополнил Фэш. У Василиса было свое мнение на этот счет, но она решила, пока не говорить друзьям, что твердо решила сама пойти искать красный старочас Дианы. В любом случае, стрела должна быть у меня, сказала она, обращаясь к нику. Если получится, то я сразу же передам ее черной королеве. Да, это верно, кивнул тот. «Представляете, нас уже обыскали, сразу, как только мы приехали, даже в мой рюкзак залезли». «И как тебе удалось ее спрятать?» — с любопытством спросил Фэш. Ник кинул на него снисходительный взгляд. «Я засунул ее в бутылку с инфомаслом. Никто даже не подумал крышку открутить. Ну, а это на пользу только. Понятно, что обыскивали нас по приказу твоего отца». Мальчик послал Василисе укоризненно насмешливый взгляд. Конечно, Огнев лично присутствовал. И как мой отец выдержал ухмыляющуюся рожу этого придурка, не представляю. Василиса промолчала. Хотя ей было неприятно, что друг так отзывается о Нортоне старшем. все таки это ее отец. Ник это заметил и почувствовал себя неловко. «Ну, это их проблемы, конечно», — спешно заверил мальчик. С опаской оглянувшись, он быстро передал ей тонкий продолговатый сверток. Василиса тут же вызвала часолист, и спрятала сверток в одном из отделений, предназначенных для хранения вещей. «Как твоя заставка? Работает?» — неожиданно спросил Фэш. Его глаза хитро заблестели. Василиса кинула на него быстрый смущенный взгляд. «Ага, я там часто бываю». «Значит, воспоминание получилось хорошим?» «Угу, неплохим». Василиса постаралась принять беспристрастный вид. Ник и Захара с интересом прислушивались к их разговору. «Значит, все-таки сработало самое последнее воспоминание», — уточнил Фэш. «Ну да». «Эй!» — Василиса кинула на него возмущенный взгляд. Фэш опять ее подловил. Он же не мог знать, какое из воспоминаний она выбрала для перемещения в заставку. И вот она сама ему почти выболтала, что представляет их поцелуй всякий раз, когда собирается переместиться в личный уголок. «Вообще-то нет!» — сердито добавила она. Но, конечно, Фэш уже вовсю ухмылялся. Ник хмыкнул, сразу обо всем догадавшись, а Захарра состроила равнодушную рожицу. «А нам еще свою заставку не показывала», — пожурил вдруг Ник. «Что это за место?» «Отличное», — призналась Василиса. «Я даже не знаю, почему представила его так четко. Там лесенка в скале, шумный водопад и лагуна в виде чаши. Вода прозрачная, а на берегу много блестящих камешков. И там всегда тепло». «Для первой заставки получилось неплохо». Ехидно вставил Фэш. «Я думаю, это место находится вчера Чародоле. Здесь всегда тепло, даже осенью, когда облетают листья, или зимой, когда падает снег. Феи любят комфорт. Даже странно, что воевать они тоже любят». «Не стоит их недооценивать», — возразил Ник. «У них острые крылья, как ножи. Однажды мне Диана показывала, как можно одним ударом оглушить противника». Ник нахмурился. Фэш тоже посерьезнел. «Я думаю, Василиса, тебе надо поговорить с черной королевой через эфирное поле». Мальчик с прищуром оглядел красную обложку часолиста. «Все-таки очень хорошая модель, да. Давай я настрою эфирный контакт. Ты просто представишь лицо того, с кем желаешь поговорить, и если он откликнется, то увидишь своего собеседника на листе часолиста». Он вытянул свою стрелу, в раздумье почесал ее острием за ухом и начал что-то выводить на одной из страниц. Все остальные с большим интересом наблюдали за ним. «Так, сначала зарегистрирую частоту. Оно ну, приложи свою стрелу. Вот сюда, видишь?» Василиса послушно коснулась острием одного из кружков, выскочивших на странице. «Ну, а теперь подключусь к полю. Угу. Все, готово!» — наконец произнес Фэш. Теперь снова прикоснись стрелой к циферблату своего часолиста, чтобы сохранить мою работу. Не забудь снова сказать числовое имя про себя, чтобы мы не услышали. Он опять ухмыльнулся. Василиса еле сдержалась, чтобы не стукнуть его по макушке. А! -а вот вы где! Ребята почти одновременно повернули головы и увидели улыбающегося Константина Лазарева. Здравствуйте! поздоровался Фэш, первым подхватившись на ноги. По всему было видно, что он очень рад видеть отца Ника. «Секретничайте», — ухмыльнулся тот, по очереди здоровая со всеми за руку. «Как там дела?» — спросил Ник. «Ты узнал что-то новое про Диану?» «Пока ничего конкретного». Старший Лазарев виновато пожал плечами. «Но я собирался прогуляться по Белому замку. Не хотите со мной? Заодно узнаем, что там за бал они планируют сегодня вечером». Ник обрадованно закивал, Фыш Захара тут же согласились, но сказали, что должны предупредить об этом Рока, иначе у них будут неприятности. И только Василиса отказалась, сославшись на то, что ей плохо, и она хотела бы немного отдохнуть. Ребята знали, что она собирается связаться с Черной королевой, поэтому не стали ее уговаривать. Все вместе они проводили Василису к малому дубу. На его этаже ветки можно было взбираться по небольшой лесенке, но девочка решила воспользоваться крыльями. Неожиданно при подъеме она заметила много огромных белых шаров, густо оплетенных гибкими ветками дерева. Наверное, это были светильники. Интересно, как они будут сиять этим вечером? Очутившись в своем домике, Василиса с сожалением глянула на кровать. Ей ужасно хотелось спать. Но дела не ждали. Поэтому она поставила часолист на постель, а сама села рядом на пол. В домиках почему-то отсутствовали стол и стулья, зато перед входом в корзинки из веток и листьев располагалась небольшая беседка. Наверное, в королевстве фей было не принято днем сидеть в домиках, ведь снаружи так тепло и красиво. На страницах часа листа клубился знакомый серый туман. Василиса сосредоточилась. Значит так, надо представить лицо. — Постойте, но ведь она же никогда не видела лица черной королевы. На той всегда была вуаль. Девочка от досады цокнула языком. «Ну и как теперь связаться с повелительницей Лютов?» Но Василиса решила не сдаваться. Закрыв глаза, она постаралась как можно четче представить образ черной королевы, после чего мысленно послала ей сообщение. «Мне надо с вами поговорить. Это очень срочно». Для большей надежности она повторила фразу несколько раз. Честно говоря, Василиса не очень надеялась на успех. «Разве у черной королевы нет дел?» только с девочками разговаривать. Ведь она управляет целым королевством, а значит, у нее полно забот и без Василисы. Неожиданно в часолисте что-то прозвенело, и Василиса открыла глаза. Со страниц поднялось легкое облако, уплотнилось, и вскоре сквозь серовато-молочную дымку проступила знакомая черная вуаль, скрывающая лицо и волосы повелительницы Лютов. Между обеими сторонами воцарилась одинаковая, Удивленно напряженное молчание. «Девочка моя, а ты быстро учишься». Черная вуаль покачнулась. Еще недавно ты боялась держать стрелу в руке, а теперь вовсю пользуешься эфирным полем. Надо же, у тебя в часолисте находится встроенный инерцоид. Какая отличная и, позволь заметить, дорогая вещица». «Это отец подарил», — Смущенно кивнула Василиса. Из-под черной вуали послышалось разозленное бормотание, очень похожее на ругательство. «Наш папочка стал хорошим. Ну-ну, добропорядочный отец. А как же! Так зачем тебе понадобилось говорить со мной? Да еще так срочно, дорогая. Боюсь показаться невежливой, но, признаться, ты очень не вовремя». В голосе повелительницы Лютов появилась холодность. «Мне нужна ваша помощь», — твердо произнесла Василиса. — Вот как. Очень интересно. Надеюсь, отца рядом нет? — Нет, конечно, — покачала головой девочка. — Наоборот, он очень бы рассердился, узнай, почему я обратилась к вам. — Ну что ж, ты меня заинтриговала. — Рассказывай, — решила черная королева. — Только, знаешь, давай-ка выпьем по чашечке кофе. У тебя такой сонный вид, что даже мне захотелось прилечь на минутку. Не успела Василиса и глазом моргнуть, как перед ней появилась белая чашка с горячим кофе, густой ароматный дымок поднимался у самого ее носа. Эта черная королева просто-напросто протянула из облака свою руку в черной кружевной перчатке, из-под которой просвечивали аккуратные алые ногти. Пока они пили кофе, Василиса вкратце поведала всю историю похищения стрелы, не забыв рассказать про совет мальчика Люта, затерянного во времени. После этого, все больше волнуясь, она снова попросила о помощи. Когда Василиса закончила, черная королева долго молчала. Так долго, что девочка успела опустошить всю чашку. — Я не дам тебе проводника, — наконец произнесла повелительница Лютов. — Это слишком опасное дело. Василиса почти физически ощутила, как ее сердце сорвалось вниз и покатилось куда-то далеко-далеко. Так все хорошо получалось. Стрелу забрали, спрятали, привезли вчера дол, И вот все пошло наперекосяк. — Поэтому я сама проведу тебя на поле старочасов, — продолжила черная королева. Василиса, уже отчаявшаяся получить положительный ответ, мгновенно вскинула голову, «Конечно, это будет сложно», — в задумчивости продолжила черная королева. «Во-первых, я согласна с тем, что из-за всех наших политических передряг о маленькой железной ключнице снова позабудут. Во-вторых, я непрочно солить Елене, да и признаться твоему отцу тоже. О, как он будет недоволен!» В её голосе появилась мечтательность, а вот у Василисы, наоборот, при этих словах, Мурашки по спине побежали. А в-третьих... Мне интересно, справишься ли ты с заданием. Поможет ли тебе твоя синяя искра, в конце концов? Вы про искру знаете? Конечно, хмыкнула черная королева. Мало того, я знала и про похищенный экземпляр из коллекции часовых стрел Мартиновой. Видишь ли, чем больше слуг в замке, тем проще найти среди них тех, кто будет шпионить за своими хозяевами. Особенно, если терпит от них жестокое обращение. Черная вуаль выплыла из облака и приблизилась к голове Василисы. Запомни, что бы ни случилось, ты должна быть сегодня в двенадцать у озера. Оно называется «Русалочья тропа». Приходи одна и, главное, никому не рассказывай о нашей встрече. Ровно в полночь мы поплывем на поле мертвых цветов. «Но что мне сказать друзьям? Они будут спрашивать». Черная королева глубоко вздохнула и явно неодобрительно. «Великое время, как болтливы дети. Просто скажи им, что не удалось связаться со мной. Если мероприятие пройдет удачно, расскажешь обо всем потом». Через несколько минут Василиса с воодушевлением спускалась с ветвей малого дуба на землю. Она не спешила, с наслаждением лавируя между волнистых дубовых листьев и продолговатых желудей, и думала о том, как же все-таки здорово иметь крылья. Дул теплый несильный ветер, ласково обвивая лицо, а через округлые шапки древесной листвы пробивались яркие солнечные лучи, окрашивая лес в приятные осенние цвета – желтые. зеленовато-коричневые, темно-красные. Наконец Василиса достигла земли и вновь очутилась среди ярких летних цветов и зеленой травы. Жужжали пчелы, порхали разноцветные бабочки, и вот возле самого носа деловито прогудел огромный шмель. Все еще раздумывая над удивительной природой чародола, Василиса направилась к друзьям, поджидавшим ее у самого основания исполинского дерева. Оказывается, меж его корней находился ресторан Золотой желудь, о чем гласила соответствующая вывеска. Какая здесь странная осень, сказала Василиса Захара, которую, по всей видимости, занимали те же мысли. На дереве все такое осеннее, на земле сплошное лето. Феи специально начасовывают разные времена года, разъяснил Ник. Мне отец об этом много рассказывал. На деревьях время идет как положено. Сейчас облетят все листья, а потом пойдет снег. Весной распустятся новые листочки. А вот на земле всегда лето. Видите, листья никогда не долетают до земли. И действительно, перед самым носом Василисы падали, кружась, несколько ярко желтых дубовых листочков. Но в полуметре от земли вдруг исчезали. «Эти феи вечно намешают всего в кучу!» — сердито вмешался Фэш — разом сбив весь романтический настрой. А потом остальные расхлебывать должны. Василиса наконец-то заметила, что друзья пребывают в подавленном настроении. «Вместо прогулки по замку мы попали на заседание», — первой пожаловалась Захара. Феи созвали срочный совет. Исключников были только мы с Фэшем. Вначале выступал твой отец, долго говорил о расколотом замке, что надо забыть ссоры ради общего долга и все такое». «Но потом слово взяла... это...» «Госпожа Делш», — подсказал Ник. «Ну да, такая широкоплечая, с черными волосами до земли. Неприятная тетка», — Захарра поежилась. «А за ней выступил фир этот, из придворных, весь в белом, с противным песклявым голосом. Ой, они такого нам наговорили!» «Не то слово», — мрачно отозвался Фэш. «Мальчик явно пребывал в сильнейшем раздражении». Его обычно светло-голубые глаза сейчас потемнели от гнева, черные зрачки настолько расширились, что затопили всю радужку. Поцарилось неловкое тягостное молчание. Василисе показалось, что на заседании произошло нечто не очень приятное, но ребята не спешат об этом рассказывать. «Ну а как у тебя успехи?» — наконец спросил Ник. «Удалось связаться с черной королевой?» Василиса отрицательно покачала головой, из стороны в сторону. — Нет, я так и думал, — вздохнул мальчик. — Надо еще вечером попытаться, — пробурчал Фэш. — Ну что вы хотели? Это же королева, — пожала плечами Захара. Она наверняка занята. Какое дело ей до наших проблем? Но ты все равно молодец. Надо было попытаться. У Василиса запылали уши. Ей не хотелось лгать друзьям, но она пообещала черной королеве, что никому ничего не расскажет. Кроме того, девочка переживала, что ребята не отпустят ее одну в такое опасное приключение. — Почему феи так уверены, что это ты погубил Диану? — вдруг спросил Ник. Его голос прозвучал холодно и недоверчиво. Василиса еще никогда не слышала, чтобы младший Лазарев так говорил с кем-нибудь. Фэш сердито покосился в его сторону. — Опять двадцать пять! Разве непонятно? — Я же Драгоцый, племянник Острогора, великого духа Осталы, особо известного тем, что он люто ненавидит фей. Вы знаете, почему я получил «Среброключ»? Потому что убежал от дяди. Вот и представьте их недоумение, когда я возвращаюсь к ним в качестве одного из старших учеников их заклятого врага». «Ну и что?» — не понял Ник. «При чем тут Диана?» «А при том!» — все больше распаляясь, продолжил Фэш. Мы ведь с ней пели дуэтом на прошлых чарованиях. Вот они и думают, что я специально сдружился с ней, чтобы укокошить в нужный момент. — Но ведь это не так, — в полной тишине спросил Ник. Фэш резко повернулся к нему. — И что ты хочешь этим сказать? — процедил он. Василиса хотела вмешаться, но Захара больно ущипнула ее за руку, не мешая, мол, пусть сами разбираются. — Ничего, — тихо ответил Ник. — Я просто задал тебе вопрос. К счастью, Фэш не успел ответить. К ребятам подошел Константин Лазарев. Лицо его выглядело очень встревоженным. — Плохо дело, — сообщил он. — Феи хотят оставить заложника до того времени, пока не расчесуют Диану. Скорее всего, это будет кто-то из девочек — Маришка, Дейла или кто-то из вас. Конечно, заложница будет жить в хороших условиях, ни в чем себе не отказывая, кроме свободы. Ведь ее будут охранять днем и ночью и не позволят покинуть пределы замка фей. Я уж молчу, что если нашу Диану так и не вернут к жизни, что, увы, весьма вероятно... — И когда будут выбирать? — с ужасом спросил Ник. — Сразу после бала. Боюсь, что одного из вас уже сегодня отправят под стражу. все Всё-таки глупо было приезжать к феям. Вдруг сорвался Лазарев. «Не знаю, почему Огнев захотел пойти на перемирие в такой неподходящий момент!» Он саркастически хмыкнул. «Неужели этому нельзя помешать?» — испугалась Василиса. Она в растерянности оглянулась на ребят. «Если она не поплывет сегодня ночью в долину часов, то Диану действительно вряд ли расчесуют». «Надо что-то придумать!» — быстро заговорила она. «Я не хочу под стражу! Мне нельзя!» Она запнулась. «Ну, то есть нам надо найти этот расколотый замок, разве не так? Может, хотя бы с утра возьмут под стражу?» — спросила она с надеждой, заслужив удивленные взгляды друзей. Но ей было все равно, ведь только она знала, что поставлена на карту. Ей надо, надо, надо быть ровно в двенадцать у русалочьей тропы. — Каковы шансы каждой? — вдруг спросил Фэш. Лазарев вздохнул и печально глянул на Василису. Захару, скорее всего, не тронут. Феи ненавидят Острогора, но и боятся тоже. Дейла не ключник, поэтому слишком незначительный персонаж, хоть и дочь ненавистного Огнева. Зато Маришка — воспитанница Елены, которую так не любит белая королева. Да и в стихе о ключах сказано, что именно хрустальная ключница найдет древний замок и Фларуса, а вот Василиса и ключница — и дочь того самого Нортона Огнева, в своё время серьезно насолившего феям. Да, это прекрасный повод отыграться. Вот почему я не знаю, кого же все таки выберут. Любое обстоятельство, даже самое незначительное, может поколебать чашу весов. И если совет фей примет решение, то даже слово «белой королевы» не будет иметь веса. Он снова косо глянул на Василису. То есть... «Скорее всего, будут выбирать между Василисой и Резниковой», — уточнил Фэш. «Именно так», — кивнул старший Лазарев. «А если нам спрятать Василису?» — с надеждой спросил Ник. «Я... я точно не могу остаться в замке», — разволновалась девочка. «Ни в коем случае, ну хотя бы не так быстро». «Почему не можешь?» — вдруг спросил Фэш, глядя на нее в упор. «Может, ты придумала, как спасти Диану?» Василиса в беспокойстве заложила прядь за ухо. И как это Фэш так догадался? Она же ничего не говорила. Но «Ну напомнила себе мальчик. "Нет", пролепетала несчастная Василиса. "Я просто не хочу быть заложницей". Старший Лазарев тоже прищурился, явно заподозрив что-то неладное. Но тут вдруг вмешался Ник. "Только не говори, что ты переживаешь за Диану", неожиданно выпалил он. Лицо Фэша посерело. Он развернулся к Нику, и глаза его сузились в оценивающем прищуре. «Так-так, значит, ты на самом деле думаешь, что это я, фею, чесанул?» Его голос казался ледяным. «Да!» — тихо, но твердо произнес Ник. «Ты всегда...» — он запнулся, но продолжил, смело глядя другу в глаза. «Ты всегда говорил, что ненавидишь фей!» «Ну и что?» Голос Фэша был убийственно спокоен, но глаза его метали молнии. «А то!» — с еще большей горячностью продолжил Ник. «Ты действительно мог все это время служить своему дяде и в подходящий момент вывел Диану из игры! Я видел, как ты кинулся к ней, якобы защитить ее от Маришки, а на самом деле задумал убить ее!» Кори глаза Ника полыхнули яростным огнем. — Интересно, откуда такие выводы? Не подсказал ли кто? — А хоть бы и так, — скинулся Ник. — Наверное, тебе все же стыдно, вот ты и не общался с нами столько времени. — ты устал, — перебил его Фэш и, окинув остальных сердитым взглядом, бросил. — Встретимся на балу. За его спиной взметнулись черные крылья с серебристой каймой. Даже не взглянув ни на кого напоследок, мальчик поднялся в воздух, и улетел в неизвестном направлении. «Во-первых, не время ссориться», — принялся отчитывать сына Лазарев. «Во-вторых, у тебя есть доказательства столь тяжкого обвинения?» «В-третьих, он же твой лучший друг. Или я не прав?» «Огнев тоже был твоим лучшим другом!» — выкрикнул Ник, и вдруг, сорвавшись с места, побежал прочь. Уже через несколько секунд Василиса видела, как его белая рубашка замелькала, на одной из нижних галерей Большого Дуба. — Ну вот и поговорили, — Огорченно покачал головой Лазарев. — А ведь я всего-то и хотел предупредить, чтобы вы держались друг за друга. — Ничего, они померятся. помирятся, — постаралась утешить его Василиса. А до этого молчавшая Захарра добавила. — И вправду. Мальчишки же. Старший Лазарев невесело хмыкнул на это, но спорить не стал. «Я пойду к себе, мне надо сделать до праздника еще несколько дел. Но тебе, Василиса, советую приготовиться к худшему. Мне кажется, что выберут именно тебя. В этом случае придется пожить у фей под надзором, пока Диану не расчесуют. Конечно, Родосвет будет вести с ними дипломатические переговоры, но это может затянуться на несколько лет». Он ушел, оставив девочек в самых расстроенных чувствах. «Ну что?» «Пойдем ко мне», — тихо предложила Василиса. Настроение у нее жутко испортилось, но она старалась этого не показывать. «Ты меня извини», — задумчиво отозвалась Захара. «Но, пожалуй, я пойду поговорю с Фэшем. Что-то мне не нравится его поведение. Как бы он бед не натворил». Василиса осталась одна. Все еще раздумывая над случившимся, она вызвала крылья... и полетела к своему гостевому домику. Так как она вряд ли могла что-то изменить, ей следовало хотя бы выспаться до этого разнесчастного бала.